Глава 15. 2018. После вечеринки проходит неделя, а вестей от Ханны всё нет. Каждый день по нескольку раз Элис собирается ей написать, снова извиниться и пригласить куда-нибудь. Но дни идут, а Элис всё тянет. Впервые в жизни в душе закипает обида на сестру. Чувство это настолько непривычное, что Элис не сразу разбирается в нём. Но разве не старалась она наладить отношения с Ханной, хотя той этого явно не хотелось? Разве не бегала с самого детства за Ханной, пытаясь ей во всём угодить, хотя угодить Ханне невозможно? «Дай ей время», — говорит Лавиния, когда на выходных они выбираются вместе пообедать. «Я уже давала ей время», — отвечает Элис. «У неё было много лет». «Вы уже выросли», — говорит Лавиния, «и теперь наверняка всё изменится». нет — думает Элис, — ничего никогда не изменится. Она долго на это надеялась, и все её усилия просто жалкие. Пора взрослеть. Вот только знать бы как. После этого они о Ханне не упоминают. Несмотря ни на что, Элис считает такие разговоры подлостью. Когда Лавиния предлагает встретиться, Элис удивлена и обрадована. В прошлом Элис вообще часто не доставала друзей. Коллеги по муниципальному совету старше, и хотя они вполне себе милые, близкой дружбы между ними не завязалось. Из трёх университетских подруг Элис одна осталась в Эдинбурге, вторая поселилась в Нью-Кастле, а третья перебралась в Ванкувер, поэтому встречаются они редко, хотя время от времени перезваниваются. Две уже замужем и сейчас воспитывают маленьких детей, а третья помолвлена. Элис рада за них, но порой тревожится за себя. У других жизнь двигается вперёд, а её собственное из года в год не меняется. Конечно, у неё есть Макс, университетский друг и бывший парень, с которым Элиса иногда ходит гулять. Правда, беседуют они на самые отвлечённые темы, обсуждают работу и новости. Однако Элису в голову не пришло бы доверить ему свои чувства. И, как ей кажется, это одна из причин, разрушивших их романтические отношения. А ещё Элис возобновила общение с одноклассницей Джесс Мур. Несколько лет назад та вдруг нашла Элис в соцсетях. Элис и Джесс изредка выбираются в кафе, но если на чистоту, то Элис общество Джесс нравится не больше, чем в школе. У Джесс, как и у Элис, никого нет, и из-за этого Джесс переживает. При встрече она мрачно шутит, как они обе умрут в одиночестве. После таких разговоров Элис ходит слегка подавленная. Список друзей получается до обидного куцей. Подросткам Ханна заявила, что лучшая подруга Элис — это за неимением лучшего её мать. И сейчас Элис боится, что Ханна права. Предложение Лавинии вселяет в неё надежду. Правда, перед встречей Элис переживает, что Лавиния пожалеет. Сама Лавиния, такая необычная и интересная, наверняка сочтёт Элис скучной. Но к её великому облегчению беседа течёт непринуждённо, И Лавиния часто смеётся над шутками Элис. До этого Элис полагала, что Лавиния не из смешливых. Но теперь она с удовольствием наблюдает, как серьёзное лицо Лавинии оживляется, когда та слышит что-нибудь забавное. Пообедав и выпив по две чашки кофе, они гуляют по Клэпаму и болтают. Элис знает, что ей пора домой, что лучше остановиться, пока не дошло до жуткого момента, когда темы для разговоров иссякнут. Но попрощаться первой у неё не хватает смелости. Время идёт... Элис переполняет радостное волнение. Она прикидывает, захочет ли Лавиния снова с ней встретиться и когда. Ни с Максом, ни на других свиданиях она не испытывала такого предвкушения. Внезапно Элис одёргивает себя. «Это не свидание». «Это свидание», — говорит Лавиния, когда они направляются к Клэпомскому лугу. Она оборачивается к Элис. «По крайней мере, для меня это свидание. А для тебя?» «Хм». Элис тянет с ответом, а в конце концов вообще не отвечает. Элис всегда очень осторожна. Даже перед тем, как перейти улицу, она непременно смотрит налево и направо. Тебе кажется, будто с тобой ничего не случится, но это лишь в том случае, если остальные такие же осторожные, а они обычно ужасно безрассудны. Мальчика на самокате. Она не замечает. Во-первых, он появляется сзади, а во-вторых, они идут по тротуару, где на тебя, по идее, никто не наедет. И все же Элис наверняка услышала бы его. Самокат жужжала, колеса постукивали, если бы Лавиния не завладела ее вниманием. Весь мир сжался и уместился в серых глазах Лавинии. Поэтому про мальчика на самокате Элис узнает лишь, когда тот в нее врезается, так что она летит вперед. Глядя на стремительно приближающийся асфальт, Она слышит крик Лавинии. Элис выставляет перед собой руку, но не успевает опереться и неуклюже валится, придавив запястье и ударившись головой о тротуар. Элис не знает об этом, но реагирует Лавиния тотчас же. «Смотри, куда едешь!» — рявкает она на мальчишку, а сама склоняется над потерявшей сознание Элис. На голове у Элис олеет рана, из которой струится кровь. Вокруг собираются зеваки. Лавиния вызывает скорую помощь. Мальчик и мать, наконец его догнавшие, незаметно скрываются. В машине скорой помощи Элис приходит в себя и сперва не понимает, где она. Вначале она предполагает, что её похитили, но потом видит рядом Лавинию. Значит, либо Лавинию тоже похитили, либо они оказались здесь по своей воле. К тому же Элис почему-то не считает, что Лавиния так легко позволит себя похитить, в отличие от самой Элис. типичные жертвы похищения. «С вами всё хорошо», — говорит врач. «Просто вы упали». «Упала?» — думает Элис. «Ей что, 90 лет?» Ничего из случившегося она не помнит, и врачи явно считают это плохим признаком. В приёмном покое ей промывают рану, как выясняется, неглубокую. Просто, как объясняет врач, при травме головы часто бывает сильное кровотечение и накладывают шов в три стежка. Распухшее запястье болит, но, судя по рентгену, у Элис не перелом, а растяжение, и помогут тут разве что покой и холодные компрессы. На ночь её переводят в палату под наблюдение, на тот случай, если вдруг у неё серьёзное сотрясение мозга. В палате кратковременного пребывания 12 коек, большинство уже занято. Медсестра укладывает Элис на свободную и помогает принять полусидячее положение. Странно. когда с тобой обращаются как с инвалидом, а ты при этом здоров, если не считать лёгкого головокружения, головной боли и пульсирующей боли в запястье. Элис чувствует себя самозванкой. «У вас, наверное, планы на сегодняшний вечер были, а теперь всё на смарку», — сочувственно спрашивает Элис медсестра, одна молодая женщина другую. На миг Элис представляет, как приятно было бы ответить, «Да, собирались с друзьями в паб». Она воображает себя той, у кого и правда имеются планы на субботний вечер. «Нет», — признаётся она, — «скорее нет. Так что ничего интересного я не пропущу». Элис думала дочитать книгу и, возможно, пораньше лечь спать. Когда медсестра уходит, Элис окидывает взглядом палату. На полу унылый линолеум, какой бывает разве что в больницах, зелёный и отсвечивающий, как озёрная вода. Возле её кровати маленький столик и синий пластмассовый стул, а сбоку у кровати есть выдвижной поднос. Занавески вокруг некоторых других коек задёрнуты, но остальных пациентов Элис видит. У одного из них рука в гипсе, у другого рана на голове, у третьего явные ушибы на лице. Кто-то спит или просто дремлет, остальные смотрят в телефоны. Элис ловит на себе взгляды одного-двух пациентов и ободряюще улыбается. но ответных улыбок не встречает. Ей даже с собратьями по несчастью не под силу подружиться. Когда Элис накладывали швы, брезгливая Лавиния поспешно ретировалась, но сейчас появляется на пороге палаты. «Ты исчезла, и я до смерти перепугалась», — говорит она. «Уже хотела в морге поискать, но медсестра меня сюда привела». Лавиния произносит это со своей обычной серьёзностью, поэтому Элис не понимает, шутит она или нет, Лавиния усаживается на стул возле кровати. «Привезти тебе что-нибудь из дома? Думаю, за час успею». Соображает Элис туго и почему-то думает, что Лавиния говорит о доме у Уимблдоне, где Элис выросла. Она отчётливо представляет себе его, а потом вспоминает, что не живёт там уже восемнадцать лет и что её дом — это одна комната в квартире в Клэпами. «Нет, спасибо», — благодарит она. «Обойдусь». Меня всё равно завтра выпишут. Ладно. Элис снова думает о ويمблдонском доме, и настроение у неё портится. Впрочем, скорее всего, она просто устала отборных событий этого дня. Она снова оглядывает палату. На койке в дальнем углу Элис замечает девушку лет 18. Руки у неё забинтованы до локтей, а рядом никого из близких. Элис боится, что того и гляди расплачется от жалости. Довольно нелепая реакция на незнакомого человека. Но зачем она, конечно, понимает, что думает о Ханне? Как же часто, когда мысли ее заняты чем-то другим, она на самом деле думает о Ханне. Во время самой тяжелой депрессии Ханна однажды сказала, мне умереть хочется. А если ты хоть раз испугался за чью-то жизнь, то от страха уже не избавишься. — Ты о чем-то грустном думаешь, — догадывается Соловиния. «Ничего страшного», — говорит Элис. Её и правда занесло в каком-то мрачном направлении. Может, это следствие травмы? Стараясь взять себя в руки, она произносит. «Прости, что я тебе субботу испортила. Ты иди, не сиди со мной». «Но мне хочется», — говорит Лавиния, и Элис становится легче. «Мне вообще всегда больницы нравились», — признаётся Лавиния. «Тут настоящий триумф цивилизации». Элис смеётся, хоть и сомневается, к месту ли. Вдруг Лавиния говорит всерьёз. А потом в палату входит Ханна. И Элис замирает. На какой-то безумный миг Элис кажется, что она телепатически вызвала сюда сестру. Потому что как иначе Ханна тут очутилась? «Это я ей позвонила», — объясняет Лавиния, проследив за взглядом Элис. «Но тебе не сказала, потому что не знала, придёт она или нет». «Ясное дело, я пришла», — говорит Ханна. «Ну, я отлично себя чувствую», — радость Элис от встречи с Ханной омрачает смущение из-за суматохи, которая поднялась вокруг нее. «Правда, меня тут оставили только, чтобы перестраховаться», — так доктор сказал. «Элис, ну серьезно?» — Ханна нависает над сестрой. «Самокат? Когда Лавиня мне рассказала, я подумала, что это был хотя бы электросамокат. А это детский самокат! Господи, в нашей семье даже несчастные случаи убогие какие-то!» «Пойду кофе нам всем принесу», — тактично говорит Лавиния. Элис провожает её взглядом. Кажется, будто Лавиния с её плавными движениями и гибкой фигурой не идёт, а утекает. Ханна занимает стул, на котором только что сидела Лавиния. Ни одна из сестёр не знает, что сказать. Ханна пришла в джинсах и хорошо знакомым Элис в свободном джемпере. Ханна носит его уже много лет и, и на манжетах появились дыры, в которые Ханна просовывает большие пальцы. Узнав свитер, Элис слегка успокаивается. «Кстати, маме я уже позвонила», — нарушает молчание Ханна, после того, как с Лавинией поговорила. сказал что с тобой всё в порядке, но она всё равно к тебе собирается, ты же её знаешь». «Ты с ней говорила?» — переспрашивает Элис. «Да», — терпеливо повторяет Ханна. «А как, по-твоему, я бы иначе передала ей эту информацию?» и она... У неё всё в порядке. Как твоя голова? Хорошо. Разве что побаливает слегка. Они снова умолкают. Элис думает о том, что Ханна снова с ней разговаривает, причём лишь благодаря этому дурацкому происшествию. Может, надо было раньше, несколько лет назад, на такое сподобиться? Притвориться мёртвой и выманить Ханну из Куала-Лумпура? Жаль, что находчивость не её конёк. «Как тут с тобой обращаются?» — Ханна оглядывает палату. «Врачи хорошие?» «Очень!» — заверяет её Элис. «И медсёстры тоже. Всё чудесно. Вот и хорошо». Снова молчание. Элис никак не может придумать, чтобы такое сказать. «Значит, мальчишка на самокате», — небрежно говорит Ханна. «Да». «Сбил и скрылся с места происшествия?» Стараясь не обращать внимания на неуместную веселость Ханны, Элис отвечает «Да». Лавиния говорит, что мальчик с мамой сразу же улизнули. Похоже, встал за руль в нетрезвом виде. Это не смешно. Вдруг бы он в старушку врезался. Тогда всё могло закончиться печально. «Да, да, прости». Ханна с покаянным видом кивает и тут же добавляет «Вот только старушка, скорее всего, быстрее сориентировалась бы и отскочила». Я отвлеклась. «Ага», — Ханна явно приписывает словам Элис более глубокий смысл. Помолчав ещё немного, она спрашивает. «Значит, вы с Лавинией?» Элис ошеломлена. «Не знаю». Кровь бросается ей в лицо. «Мы просто вместе пообедали». «Ясно», — Ханна кивает. «И ты всегда была...» «Не знаю», — снова говорит Элис. «Она и правда не знает. Все это всегда казалось ей крайне запутанным». «А твой парень?» Она робко пытается перевести разговор на другую тему. «Он хороший?» «Какой парень?» — удивляется Хан. «Но у меня никого нет». «Но тогда в кафе ты сказала...» «А, точно, это я, чтоб Майкла побесить». «Понятно», — Элис конфузится. «А в Куала-Лумпуре у тебя кто-нибудь был?» Ханна смеётся. «Да много кто. Но сейчас, когда я домой вернулась, мне нужны нормальные отношения. И серьёзный парень, милый и надёжный, но при этом не зануда. У меня же не слишком высокие запросы, как считаешь?» «Нет, вовсе не слишком. Кеми говорит, у неё есть один на примете, хотя в её объективности я сомневаюсь. Впрочем, я и сама не объективна». Ханна запинается. а знаешь Дэн ведь потом женился на этой Джессике, с которой он мне изменял. О, боже. Ага. У них уже и ребёнок есть. Я в соцсетях видела. Но особого впечатления это на меня не произвело. Это всё так давно было. Он придурок, — говорит Элис. Ханна улыбается. Да какая разница? Что было, то прошло. Элис думает, что это касается не только Дэна, но и её самой. и, не надеясь на более подходящий момент, говорит, «Знаешь, я ведь не приглашала маму на вечеринку, честно?» Ханна кивает. «Ну ладно, я, наверное, палку перегнула». «На твоём месте я бы тоже расстроилась», — говорит Элис. «Я прям в ужасе была», — признаётся Ханна. «У меня такое чувство было, будто от неё не сбежать». «У меня тоже иногда так бывает», — предательски поддакивает Элис. Ханна награждает её одной из своих внезапных, очаровательных улыбок. «Знаю», и, словно не желая показаться чересчур доброй, добавляет, «но, признайся, ты особо не сопротивляешься». «Ну да», — смиренно соглашается Элис. «Всё равно», — говорит Ханна, — «вечеринка отличная получилась. Зря я потом тебе не написала и не поблагодарила. Я свинья». «Да не за что». Элис вдруг ощущает удивительную радость от того, что Ханна назвала её вечеринку отличной. Ханна снова умолкает. Её задумчивость и смущение настораживают Элис. «Кстати», — говорит, наконец, Ханна, «я хочу тебе кое-что отдать». «Что?» — спрашивает Элис. «Десять кусков». «Что?» — повторяет Элис. «Слушай», — начинает Ханна, — Я знаю, что помирать ты не собираешься, хотя сегодня, когда мне рассказали, что тебя сбили, я испугалась. Правда, тогда я была не в курсе, что на тебя просто младенец на самокате наехал. Как бы там ни было, от этого груза мне пора избавиться. Папа оставил мне немного денег перед смертью. Вообще-то нет, довольно много денег. Он выписал мне чек на 30 тысяч фунтов. Мне давно следовало бы сказать тебе и поделиться с тобой и Майклом, Но я не сказала. Прости. Извиняется Ханна крайне редко. Практически так же редко, как и мать. Вообще-то, думает Элис, они обе почти никогда не извиняются. Самое большее, на что они способны, это сказать «Сочувствую, если ты не видишь, что тебе добра желают». Так мать говорит Ханне. Или «Уж прости, что я для тебя обуза Мать, обращаясь к Элис. Или, Ханна, «Да уж, я не святая Элис, простите». Или мамина любимая, коротко брошенная «Сочувствую, что вы так чувствуете». Некоторые из этих фраз вроде как смахивают на извинения, но на самом деле они троянские кони, не извинения, замаскированные под извинения. «Прости», — вновь говорит Ханна. «Ничего страшного», — отвечает Элис. «Я про деньги давно знала». «Такого Ханна не ожидала». «Откуда?» Ты после папиных похорон сама мне рассказала в пабе. Ты ужасно напилась, да и я тоже». Ханна пытается осознать услышанное. «А я этого не помню», — бормочет она. «Мама меня этим ни разу не попрекнула. Значит, ты ей не рассказывала?» «Нет, не рассказывала», — с гордостью за саму себя подтверждает Элис. «Это вообще не моё дело было и сейчас не моё». Тебя папа любил больше, чем других. Деньги он подарил тебе на свадьбу. Так что это не случайный подарок. И позже, когда ты уехала в Малайзию, я порадовалась, что ты при деньгах. Но я их не потратила, живо заверяет ее Ханна. Чек я обналичила, чтобы хапуга Кристина не добралась, но деньги не тратила. Поэтому давайте сейчас поделим, если уж раньше не получилось. Папа тебе их оставил. Да какая разница? Ханна пожимает плечами. Он умер. И к тому же он сам часто принимал неправильные решения. «Это твои деньги», — говорит Элис. «Нет, я не понимаю, почему я сразу их не разделила между нами тремя. Ужасно глупо. Наверное, считала нас разобщенными». Элис обдумывает ее слова. «И неудивительно», — говорит она. «Мы такими и были. По-моему, мама руководствовалась принципом разделяя и властвуй». Ханна грустно кивает. «Это точно». «Ладно, я их в любом случае тратить не стану, так что свою долю либо забирай, либо пускай у меня на счёте лежит». Элис, ещё немного поразмыслив, отвечает. «Хорошо, заберу». Что делать с деньгами, она не знает. На первый взнос не хватит, но если добавить её собственные накопления, тогда... Хотя кто знает, может, она вообще уедет из Лондона. Она же не обязана вечно тут жить. Вот только как мама к этому отнесётся? «Ты потом опять куда-нибудь за границу собираешься уехать?» спрашивает она Ханну. Та задумывается. «Вряд ли. Мне, конечно, понравилось. В тот момент мне как раз этого и надо было. Но это была не настоящая жизнь. В Куала-Лумпуре я дружила лишь с теми, кто в посольстве работал. По вечерам мы ходили по ресторанам, в свободное время путешествовали вместе по Азии. Мне правда нравилось». и ни у кого из нас, кроме работы, никаких обязанностей не было. Но малазийцев я почти не знала, поэтому вроде как и в стране-то толком не жила. Мы словно какие-то не настоящие были. И через несколько лет это стало напрягать. Я точно бегала от кого-то. Поэтому... Она пожимает плечами. Я и вернулась. Вот и хорошо. Ханна улыбается. Эля скажется, что чуть печально. Знаю. «И мама тоже рада», — добавляет Элис. «С виду не скажешь, конечно, но она по-настоящему скучала по тебе. Очень». Ханна снова улыбается, и на этот раз в самом деле печально. «Элис, прекращай за неё извиняться. Ты на это не подписывалась». Искушать судьбой Элис не хочется, и она кивает. «Жаль её», — признаётся Ханна. «Она такая останется одна и вечно будет винить в этом других людей. По-моему, она какая-то ущербная». Но она не изменится. Я уже не надеюсь. Это верно, соглашается Элис. Изменится она вряд ли. Ей же хуже, — говорит Ханна. Вновь молчание. Так что? — неожиданно спрашивает Ханна. Думаешь, мы уже взрослые? Взрослые? — теряется Элис. Даже не знаю. Нам за тридцать, поэтому, наверное, да. Мне всегда казалось, что я это почувствую, — задумчиво произносит Ханна, — что вот я взрослая. Но по ощущениям всё так же, как и прежде. И у меня тоже. Может, оно просто, ну, появляется постепенно, — предполагает Ханна. Она откидывается на спинку стула и скрещивает ноги. Ладно, Элис, хорошо, что ты не умерла. Мне бы жаль было. Спасибо. Элис растрогана. Возвращается Лавиния. Она приносит три картонных стаканчика кофе. «Неплохо смотритесь», — говорит она. «Это мы жалостную сцену у смертного одра репетируем», — сообщает ей Ханна. «Для очистки совести». Она предлагает Лавинии сесть, но та отказывается. «Я лучше постою. Я же дыл, да привыкла, что все вокруг ниже». «Элис, как голова, болит?» «Да всё в порядке», — отмахивается Элис. И никакая ты не дылда. Мне нравится, что ты высокая». Заметив, как Ханна переводит взгляд с неё на лавиню, она смущается. Элис вообще сложно даётся чужое внимание. Впрочем, спустя четыре года, когда закончится пандемия, Элис, одетая в простое голубое платье, будет стоять посреди ратуши в Хекне, в окружении гостей на своей собственной свадьбе. Как говорит Ханна, жизнь полна неожиданностей. Ханна тоже будет здесь, беременная на восьмом месяце, хотя всегда говорила, что детей не хочет. Да, она снова их всех удивит. Ханна — единственная подружка невесты, правда, цветы ей помогает разбрасывать трёхлетняя девочка, дочка Майкла. Сам Майкл, лопаясь от гордости за дочку, произнесёт речь, а их мать во время церемонии будет цепко держать на коленях младенца, сына Майкла. Оливия на свадьбу не придёт, в последний момент сошлётся на мигрень. Некоторые из родственников Лавинии приедут издалека, из Европы и Северной Америки, и подтвердят слухи о собственной оригинальности. Один из дядюшек Лавинии примется с жаром рассказывать парню Ханны, симпатичному и застенчивому, об османа-габсбургских войнах, изображая в лицах особенно важные сцены. «Прости, но тебе я без кофеина взяла. Я спросила у медсестры, и она посоветовала до завтра кофеина избегать». И ещё я тебе Марс принесла и сэндвич. Вдруг ты попозже проголодаешься. А, и бутылку воды. Лавиния достаёт покупки из сумки и раскладывает их на подносе. Спасибо, — говорит Элис, взволнованная заботливостью Лавинии. Ханна поднимает стаканчик. Ну, выпьем! У нас тут прям вечеринка. Харька ни у кого не найдётся. Элис! — раздаётся от двери знакомый голос, и в палату влетает мать, бледная и встревоженная. Локтем она прижимает к себе дамскую сумочку и большую матерчатую сумку, точно боится, что пациенты или медсёстры её ограбит Седые волосы у неё слегка растрёпаны. А она постарела, думает вдруг Элис. И когда только успела. «Мама, всё в порядке», — говорит она, пока мать ещё не успела подойти. «Честно, всё хорошо. Автобуса не могла дождаться, такси хотела поймать, но не тут-то было», — говорит мать, голос у неё дрожит. Всё из-за этих приложений. «Сейчас уже просто так такси не поймаешь, всё через приложение!» «Я так за тебя испугалась!» «Да всё со мной в порядке», — повторяет Элис. «Они меня тут просто на всякий случай оставили». «Я уж всяких ужасов навоображала!» — восклицает мать, и тут вдруг словно впервые замечает Ханну. «Ой!» — говорит она. «Ханна!» «Привет!» — здоровается Ханна. Лавиня улыбается селие «Рада снова увидеться. Я Лавиния. Мы познакомились на выпускном Ханны». «Добрый день», — здоровается Селия несколько растеряна, но тут же оживляется. «Ну, конечно, Лавиния, я вас помню. Вы с Ханной были в университете с соседками, верно?» «Верно. Она ужасная неряха была». «Не сомневаюсь». «Ничего подобного», — протестует Ханна. «Мне, пожалуй, пора». Лавиния виновато смотрит на Ханну и, переведя взгляд на Элис, добавляет «Я тебе напишу попозже». Элис награждает её лучезарной улыбкой. С уходом Лавинии воцаряется скованность. Они втроём будто бы неожиданно оказались одни в палате. Элис совершенно иначе представляла себе воссоединение и примирение. Пока они болтали с Ханной и Лавинией, она почти забыла о том, где находится, но сейчас вдруг вспоминает о других пациентах, созерцающих встречу Ханны с матерью. Можно было бы задёрнуть занавеску у кровати, но Элис боится, что это лишь обострит интерес, и к тому же ближайшие соседи по палате всё равно услышат каждое слово. «Спасибо, что позвонила», — натянута говорит мать Ханни. «Ну а как иначе?» — отвечает Ханна. Стул она уступила матери, а сама устроилась на краешке койки рядом с Элис. Несмотря на смущение, Элис рада, что Ханна не ушла, но и удивлена. «Я в ужасе была», — говорит мать. «Представляю», — сочувствует Элис. «Майкл велел тебе привет передать». «Спасибо, очень приятно. Я тебе тут кое-что принесла». Мать похлопывает по матерчатой сумке. «Зубную щётку и пасту, пару пижам, это мои старые, и две книжки. Я совсем растерялась и не знала, что ещё взять». Она ставит сумку на прикроватный столик. «Мама, чудесно», — отвечает Элис. «Спасибо». «Тут прохладно», — говорит мать. «Ты не замёрзнешь? Жаль, я свитер не захватила». «Да всё отлично!» Элис хочется, чтобы мать говорила потише, но в то же время она чувствует себя виноватой, ведь мать так переживает. «Они тебя завтра выпишут?» — спрашивает мать. «Мне сказали да». «Как голова? Болит?» «Почти прошла». «Ты правда хорошо себя чувствуешь?» «Да». «И мысли не путаются. Кто сейчас премьер-министр?» — наседает мать. «Тони Блэр», — шутит Элис, — «и жизнь того, и гляди, станет лучше». Ханна смеётся, а вот мать нет. «Какой сейчас год?» — спрашивает она. «2018-й», — терпеливо отвечает Элис, — «премьер-министр Тереза Мэй». Мать вздыхает и явно делает попытку успокоиться. «Ладно», — говорит она, — «я завтра тебя отсюда заберу и отвезу домой». «Хочу убедиться, что все в порядке. Ты, главное, предупреди, когда тебя выпишут». «Мама, не надо. Я отлично себя чувствую. На автобусе доеду». «Одна? На автобусе?» Ужасается мать. «С сотрясением мозга? Да ты так в Глазго уедешь!» Перехватив ошарашенный взгляд Ханны, Элис отворачивается, чтобы не расхохотаться. «Терпеть не могу детей на самокатах», говорит мать. «Отпускать детей носиться вот так по тротуарам — дикая безответственность». Так недалеко и до несчастья. Надеюсь, они, наконец, сделают вывод. Мрачно довершает она, словно Элис пожертвовала собой ради безопасности других пешеходов. Этот мальчишка хоть извинился? «Не знаю», — отвечает Элис. «Я же сознание потеряла». «Слава богу, хоть жива осталась». Мать держится, но явно готова расплакаться. «Мама, я отлично себя чувствую». Элис кажется, что она повторяет эти слова уже в тысячный раз. «Тебя, интересно, ужином тут накормят?» Мать быстро смахивает слезу и озирается, точно ожидая, что рядом, откуда ни возьмись, вырастет официант. «Лавиния мне сэндвич оставила», — успокаивает её Элис. «Это хорошо. А то больничная еда такая невкусная. Помню, когда я лежала с вами двумя в роддоме, то на еду смотрела с содроганием. Но врачи так настаивали, что деваться было некуда, и я ела». не знаю. Ханна, наконец, вступает в беседу. «Я больничную еду люблю». Они молчат, вспоминая, как Ханна лежала в больнице. и Элис поспешно говорит. «Но тебе и школьная еда нравилась». Ханна пожимает плечами. «Ну вот люблю я вату пожевать. Что ж теперь? Мне так спокойнее». «Ты, маленькая, любила еду пресную и тяжелую», — говорит мать. Звучит это как упрек, но Элис понимает, что мать лишь старается ухватиться за подвернувшуюся тему «По-моему, все дети такое любят, разве нет?» — спрашивает Ханна. «Не припомню, чтобы Элис и Майкл прошутто с оливками обожали». Элис пугается, что беседа зайдёт не туда, ведь Ханна, хоть мать этого и не замечает, уже ощетинивается. «Больше всего ты любила картофельное пюре!» С возрастом голос матери становится всё более резким и прерывистым. «А ты, Элис, макароны с сыром!» К чему мать это всё говорит, Элис не понимает. Мать тем временем снова поворачивается к Ханне. Ты любила пюре с горошком. Горошек перемешивала с пюре и называла это картофельным тортом. А Элис жаловалась. Ей не нравилось, что из-за горошка пюре у тебя зелёное. Меня от этого прям тошнило, признаётся Элис. Вы такими чудесными детьми были, говорит мать. Совершенно очаровательными. Никогда этого не забуду. Конечно, Элис это слышала и прежде. Мать завела свою любимую песню. Она знает, что иногда матери хочется, чтобы они навсегда остались маленькими. «Ну, жизнь тогда была проще», — лаконично говорит Ханна. «Неуверенно», — возражает Элис, чувствуя, что пора вмешаться, иначе беседа выльется в ссору. «По-моему, со временем мы просто забываем обо всех трудностях, которые нам приходилось терпеть в детстве. Помню я, например, часто тревожилась, что дети счастливее взрослых. «Это всё ерунда, даже если детство счастливое», — поспешно добавляет она. «Ты вообще была мягкосердечным ребёнком», — говорит мать. «Всё время волновалась за других. Даже маленькой девочкой ты была очень доброй». «Это точно», — подтверждает Ханна. «Этого не отнимешь». «А ты, Ханна», — продолжает мать, и Ханна, удивлённая, поднимает глаза. «Ты всегда была такая бесстрашная». С самого детства. Голос матери звучит чуть ли не сердито. Мне всегда казалось, что живи ты в другую эпоху и стала бы революционеркой. Ханна некоторое время молчит, затем, как будто решив поиронизировать, произносит «Непослушная». «Я была непослушная, вот ты о чём». «Да», — кивает мать, — «так и есть». Ханна едва заметно улыбается. Но бесстрашие — это всегда... Мать запинается и неловко договаривает. Не всегда плохо. Ханна смотрит на неё с каким-то странным выражением. Элис различает и веселье, и растерянность, и ещё что-то непонятное. «Ну что ж», — немного погодя, — говорит Ханна. «Спасибо». Вечереет. Небо за окном палаты темнеет. «Пожалуй, мне пора», — говорит мать. «Чувствуешь ты себя сносно, да и остальным мешать не хочется». «Слишком поздно», — думает Элис. «Соседи по палате уже и так знают про её властную мать и слабость к макаронам с сыром». «Элис, ты ведь правда нормально себя чувствуешь?» — спрашивает мать. «Прекрасно. Напишешь мне перед сном?» хорошо Если не забуду. И утром, когда проснешься скажи, во сколько тебя забрать, ладно? Да. И ночью тоже пиши, если вдруг не заснёшь. Ну, мнётся Элис, если вдруг не засну. И думает, ни за что. Мать кивает, так и не успокоившись. Она подхватывает сумочку и вешает её на локоть. Ханна тоже встаёт. И я пойду. Элис, напиши завтра и мне. Только перед сном не надо, да и ночью не пиши. Нечего доставать меня всякими сообщениями». Мать целует Элис, а Ханна похлопывает её по плечу, словно Элис престарелая родственница или больная собака. Элис провожает их взглядом. «Как чудесно, — думает она, — что Ханна с матерью уходят вместе. Впрочем, возможно, они лишь молча дойдут до выхода, а потом, оказавшись вдали от сплотительницы Элис, тут же разбегутся и сделают вид, будто вообще незнакомы, Элис откидывается на подушку, решив, что нечего заранее переживать. И всё же, когда Ханна с матерью подходит к двери, Элис слышит, как мать с отрепетированной чопорностью произносит. «Я ещё не ужинала. Не хочешь перекусить где-нибудь вместе?» Ответы сестры толком не разобрать. Однако Элис кажется, что Ханна говорит «Ну, давай».